Он прерывал своё повествование и в своего рода призыве, риторическом обращении, длинной молитве давал волю тем токам, которые в ранних его произведениях оставались спрятанными внутри его прозы. Давали знать о себе только лёгким волнениям на поверхности, токам, может быть, ещё более сладостным, ещё более гармоничным, когда они были таким образом прикрыты. Так что невозможно было указать с точностью, где рождается, где замирает их рокот. Эти куски, которые он писал с таким удовольствием, были также и нашими самыми излюбленными кусками. Что касается меня, то всех их я знал наизусть. Я испытывал разочарование, когда он продолжал нить своего рассказа. Каждый раз, когда он говорил о предмете, Красота, которая была оставалась до тех пор от меня скрытой, а в сосновых лесах, о грозе, о соборе Парижской Богоматери, о гофолии, о федре, какой-нибудь его образ вдруг озарял эту красоту и позволял мне её воспринять. Поэтому смутно чувствуя, что вселенная содержит множество частей, которые слабые мои чувства были бы бессильны различить, если бы он не приблизил их ко мне, Я желал бы обладать его мнением, какой-нибудь его метафорой обо всём существующем, особенно о тех вещах, которые когда-нибудь я буду иметь случай увидеть сам. В частности, о старинных памятниках французского искусства и некоторых морских пейзажах, ибо настойчивость, с которой он возвращался к ним в своих книгах, доказывала, что он считает их богатыми содержанием. и таящими в себе неисчерпаемые красоты. К несчастью, его мнения оставались почти вовсе неизвестными мне. Я не сомневался, что они были в корне отличными от моих собственных мнений, либо проистекали из неведомого мне мира, до которого я пытался возвыситься. Убеждённый, что мои мысли показались бы жалкой нелепостью этому совершенному уму, я так основательно выморол их все. что когда случайно мне попадалось в какой-нибудь из его книг суждение, которое я сам уже составил себе, сердце моё наполнялось гордостью, как если бы некое божество по благости своей открыло мне его, объявило правильным и прекрасным. Иногда случалось, что какая-нибудь страница Бергота выражала те же мысли, которые я часто по ночам, когда не мог уснуть, писал бабушке и маме, выражала так хорошо, что производила впечатление собрания эпиграфов, которые я мог бы поместить в заголовках своих писем. Даже много лет спустя, когда я приступил к писанию своей собственной книги и некоторые мои фразы настолько не удовлетворяли меня, что пропадала охота продолжать, я нашел адекватное выражение своих мыслей у Бергота. Но я способен был наслаждаться такими фразами лишь когда читал их в его произведениях. Когда же я сам сочинял их, озабоченный тем, чтобы они в точности отражали все оттенки моих мыслей, и опасаясь в то же время, как бы не вышло слишком похоже на Бергота, я не имел времени спрашивать себя, приятно ли будет читать то, что я написал. Но в действительности лишь этого рода фразы Лишь этого рода мысли я подлинно любил. Мои лихорадочные и не достигшие цели усилия сами являлись свидетельством любви, любви не приносившей мне наслаждения, но глубокой. Вот почему, когда я вдруг находил подобные фразы в произведениях другого, то есть когда они не сопровождались у меня сомнениями, строгой критикой и душевными терзаниями, я волю облажал в таких случаях свой вкус к ним, как освобождённый почему-либо от обязанности стряпать повар, находют наконец время полакомиться сам. И вот, найдя однажды в какой-то книге Бергота шутку по адресу старой служанки, шутку, которой великолепный и роскошный язык писателя придавал ещё большую ироничность, но которая по существу была той уже, что и я часто отпускал по адресу франсуазы в разговорах с бабушкой. Я обнаружив в другой раз, что Бергод не считал недостойным отразить в одном из тех зеркал истины